Великая тайна Биармии Миф о Биармии в версии Страленберга Капитан Филипп Юхан Таберт фон Страленберг, энтузиаст науки и знаток России, оставил стране, где провел в плену 12 лет, миф о легендарной Биармии, Биармланде, заповедном Эльдорадо-Викингов. В древних варяжских сагах рассказывалось, что самые удачливые ярлы На кораблях-дракарах отправлялись из Скандинавии в плавание на восток и достигали некой сказочной земли, которая изобиловала дремучими лесами и пушным зверем. Здесь жил народ бьярмов, искушенных в колдовстве. Ярлы привозили из Бьярмланда несметные сокровища или погибали в битвах с коварными бьярмами. Страленберг мог прочитать о биармии в книге Саксона Грамматика датского летописца XII века, который пересказал варяжские саги на латыни, а мог и просто слышать эти предания от моряков, потому что родом был из портового ганзейского города Штральзунд. Географы считали, что биармия находилась на Северной Двине, где-то в районе Холмогор и Архангельска. А Страленберг заявил, что биармия была в верховьях Печоры. Там, где в XVI веке появится древнерусское княжество Пермь Великая. Страленберг писал: "Великая Пермия, которую древность Биармаланд называет. Или же Биармия располагалась в низовьях Аби, на тех землях, которые в XVII веке будут подвластны городу Мангазея". Для таких смелых утверждений у Страленберга нашлись веские аргументы. Понятно, пушнина, леса и колдуны. На Северном Урале и в Нижнем Приобье хватало и дремучей тайги, и дивных соболей, а местные жители почитали идолов и внимали шаманам. Но дело не только в этом. Во-первых, Страленберг уловил речевое сходство финнов, башкир, коми, манси и хантов, то есть обнаружил общность финно-угорских языков. В своей книге о России Страленберг писал, Финны, пермяки и биармы, також и остеки, говорят одним языком. Это открытие для Страленберга стало доказательством очень давних контактов скандинавов с аборигенами Урала и Сибири. А такие контакты могли происходить в биармии. Во-вторых, Страленберг наткнулся на древние петроглифы. В Швеции петроглифами славился холм Танум, в провинции Бохуслен, недалеко от Гетеборга. Считалось, что изображения Танума сделаны викингами, а на Урале и в Сибири Страленберг тоже нашел подобные наскальные рисунки. Зимняя дорога в Сибирь проходила по реке Вишнере, и на скале Писанный Камень Страленберг увидел рукотворные знаки. Как мог он скопировал эти рисунки? В 1730 году... Он опубликовал гравюру с петроглифами в книге «Северная и восточная часть Европы и Азии». В Тобольске Семен Ремезов показал Страленбергу свои копии знаков Ирбитской писаницы. «Древних лет чудское письмо». Страленберг перерисовал ремезовские тавры, снятые с камней, и тоже потом опубликовал. Наконец, в экспедициях Мессершмидта Страленберг изучал знаменитую Томскую писаницу, наскальную галерею эпохи палеолита на реке Томми. Сходство доисторических рисунков Швеции, Урала и Сибири Страленберг истолковал как свидетельство о биармии. В общем, вернувшись на родину, Страленберг уже не сомневался, что биармия находилась на Печоре или в Приобье. В этом он сумел убедить даже такого компетентного специалиста, как Татищев. В своих комментариях к книге Стралленберга Татищев писал «Пристань была в Биармии или в Великой Перми при городе Чердене. Отсюда торговали, ездя по рекам Волги, Каме и по другим, из Каспийского моря и из Индии в Скифское или Печорское море и около берегов Онага в Норвегию». В шведской провинции Богуслен на валунах холма Танум высечены сотни петроглифов, животные, птицы, воины с оружием, боги, солнечные диски и геометрические знаки. Чаще всего встречаются изображения людей на лодках. Возраст рисунков от 4 до двух тысяч лет. В старину их создания приписывали викингам. Ныне холм -танум объявлен музеем-заповедником под открытым небом. Над некоторыми валунами сооружены кровли, а петроглифы для наглядности покрашены. Размышляя об армии, капитан Страленберг не был пустопорожним выдумщиком. Человек практичный, он надеялся на вполне конкретные выгоды. Дело в том, что в те времена различные легенды могли оправдывать политические амбиции. Например, русские цари полагали себя потомками Александра Македонского и претендовали на его наследие. А Македонский якобы добрался до реки Амур. Значит, Амур должен принадлежать России, а не Китаю. На карте Амура в служебной чертежной книге Ремезова Страленберг мог увидеть пометку «До сего места царь Александр Македонский доходил и ружье спрятал и колокол оставил». Если поход Македонского был аргументом в территориальном споре между Россией и Китаем, то и походы викингов могли стать аргументом в споре между Швецией и Россией. Опираясь на предание Аби-армии, Швеция могла потребовать от России пропуска своих судов по Аби и Иртышу в Китай. Или хотя бы разрешение шведским судам ходить на Мангазею тем морским путем, который был запрещен царем Михаилом Романовым в 1619 году. Так что Страленберг не просто фантазировал, а готовил доказательную базу для претензий Швеции, которую можно было бы продать правительству. Томская писаница – это скалы на берегу реки Томь, покрытые древними петроглифами. Всего здесь около трех сотен рисунков. Их возраст от шести до четырех тысяч лет – Первобытные художники изобразили лосей, медведей, птиц, людей и богов. В 1988 году на скалах реки Томь был учрежден музей-заповедник под открытым небом. К уникальной художественной галерее на скальной стене ведет лестница. Видимо, правительство Швеции не заинтересовалось предложением Страленберга. Однако идея о биармии в Сибири, Осталась жить сама по себе, и до ныне она продолжает волновать воображение русских.